Когда с первыми пушечными залпами у флота Самтер началась война, запасы пороха на юге были незначительными. В наличии имелось только 221 тонна. В отколовшихся штатах работали всего четыре маленьких мельницы, каждая из которых производила меньше 250 килограммов пороха в день. Конфедерация находилась сейчас в столь же затруднительном положении, как и 13 колоний на заре американской революции. Было ясно, что если ситуацию не удастся изменить, дело сепаратистов неизбежно угаснет из-за недостатка пороха. Перед лицом этой мрачной перспективы конфедераты обратились к Джорджу Вашингтону Рейнсу. Рейнс, родившийся в 1817 году, В патриархальной Северной Каролине с отличием окончил военную академию в Вест-Поинте и остался там преподавателем химии. В 1856 году он вышел в отставку и возглавил металлургический завод в Ньюберге, штат Нью-Йорк. Когда началась война, Рейнс, хотя и прожил полжизни на севере, принял сторону рабовладельческих штатов. Президент конфедератов Джефферсон Дэвис поручил ему создать ведомство, которое скоро станут называть «Бюро пороха и селитры». Рейнс знал, что местные производители могут поставить любое количество древесного угля. Он выяснил, что американский тополь, более распространенный на юге, чем ива, не хуже ее подходит для изготовления пороха. На складах Нового Орлеана имелось несколько сот тонн серы, завезенные для нужд сахаро-рафинадной промышленности. Кроме того, достаточные дополнительные партии можно было приобрести у техасских поставщиков. Главной проблемой, как обычно, оставалась селитра. Рейнс отправил в Европу агентов, сумевших за годы войны, привезти 1200 тонн сырья сквозь блокаду, которую северяне пытались задушить южные штаты. Некоторое количество селитры было получено из гуана летучих мышей. Его добывали в пещерах Теннесси, кентуки и Алабамы. Стремясь пополнить запасы и добиться, чтобы конфедерация могла сама обеспечить себя селитрой, Рейнс обратился к старинному способу устройства селитрениц — нитриарьев. Рабочие копали длинные канавы и заполняли их навозом, гниющими растениями и тушами павших животных. Кружившие вокруг бродячие псы периодически пробирались к канавам, что дало репортеру журнала Montgomery Week Mail повод для сарказма. «Уж, конечно, солдаты, использующие такой порох, способны на самое упорное сопротивление». и Игра слов «собака» по-английски «dog» — упорный «dogged». Джонатан Харлсон, рьяный человек, отвечавший за сбор селитры в окрестностях города Сельма, штата Алабама, настаивал, чтобы домохозяйки не выливали зря свои ночные горшки, а опорожняли бы их в специальную сборную бочку. Солдаты конфедерации тут же увековечили идею в неуклюжих куплетах. Девчонки наши хоть куда, они и шьют, и вяжут, и рады будут для солдат пописать, коль прикажут. Янки не замедлили ответить. — Да, парни, вас не победить, любовь придаст вам силы, ведь каждый рад бы в ствол забить селитру своей милой. Так или иначе, конфедерация пала прежде, чем большая часть домодельной селитры, которой требовалось 18 месяцев, чтобы дозреть, попала в ружья и пушки мятежников. Тем временем Рейнсу было не до шуток. Ему предстояло на пустом месте создать эффективную пороховую промышленность — «Не имея ни планов, ни механических мастерских, ни пороховых дел мастеров, ни механиков, — вспоминал он, — я должен был воздвигнуть где-то какие-то гигантские фабрики. Единственное, на что я мог рассчитывать, была моя изобретательность». Руководством к действию для Рейнса стала брошюра, написанная одним британским артиллерийским офицером. В брошюре описывалась новейшая пороховая фабрика в аббатстве Уолтом в Англии. Консультируясь с бывшим работником этого предприятия, Рейнс руководил строительством самого современного в мире порохового производства. Фабрика Вогасте, штат Джорджия, была спроектирована с расчетом на наибольшую эффективность. Производственные здания растянулись на 2,5 километра. На одном конце производственного цикла подавалось сырье, на другом появлялся готовый продукт. Рейнс выбрал Атасту из-за того, что город был безопасно расположен вдали от побережья и имел удобное сообщение по воде и по железной дороге. Он приобрел паровую машину мощностью в 130 лошадиных сил и соединил ее с дюжиной перетирающих мельниц, каждая из которых имела пару пятитонных жерновов. Противопожарная безопасность обеспечивалась специальным устройством. Такие же использовались в Англии. Если на мельнице начинался пожар, на жернова проливались потоки воды, предотвращающие взрыв. Работая на полную мощность, фабрика давала 3,5 тонны пороха в день. За все время войны было изготовлено около 1300 тонн. Фабрика в Агасте была одним из немногих капитальных сооружений, которые сумели воздвигнуть конфедераты. Гигантское сооружение напоминало собой здание британского парламента. То, что нация, сражавшаяся за свое существование и практически не имевшая ресурсов, пожелала придать фабрике формы средневекового замка, многое говорит о романтизме, лежавшем в основе дела южан. Президент конфедерации Джефферсон Дэвис надеялся, что скорые победы южан лишат север желания сражаться – Однако он нуждался в оборонительной стратегии, которая могла бы противостоять плану «Анаконда» — морской блокаде, при помощи которой северяне пытались задушить сепаратистов. И конфедераты нашли пороху новое применение, которое вызывает споры даже сегодня.